6. Комнату Джерри нашел не без труда. В городе появлялось все больше фермеров, и потому цены росли не по дням, а по часам. За три Затиздал в сутки он снял жалкую комнатушку под самой крышей на чердаке. Но вот лежать на кровати и размышлять целыми днями, дожидаясь изготовления документов, он не мог. Поэтому он часто гулял по городу с ранним утром или поздним вечером, когда красное солнце либо еще не набрало свою мощь, либо уже начинало ее терять. И, конечно, с планеты опускалась прохлада. Как-то прогуливаясь по центральной улице, он наткнулся на плакат Вербовочной конторы. Хочешь повидать мир? Впервые в армии его императорского величества, огласила незатейливая реклама. На дураков рассчитано, что ли, подумал Джерри. Но подойдя поближе, понял, дураков-то мало. На плакате кто-то так и написал: "Ищите дураков в другом месте Империалы". А сквозь увиделась еще одна надпись: "Смерть императорцам". Последние обстоятельства Джерри немного удивило, почему миротворцам желают смерти. Ведь они же, судя по названию, должны охранять мир, или крастаун рассадник сепаратизма. Думая о том и о всём, увлечённый скорее любопытством, Дональден заглянул в окно. Как и следовало ожидать, вербовочная контора явно не пользовалась успехом у местного населения. Внутри царило такое же запустение, как и во всех прочих местах. Люди бывали здесь редко. Это отчетливо доказало явное оживление вербовщиков. Пришли записаться в армию его императорского величества, спросил вояка и в улетинских погонах. Я думаю об этом соврал Джерри. в армию он не стремился это точно. Зашел вот посмотреть на предлагаемые вакансии. Вакансий у нас немного, но кем бы вы хотели стать, если не секрет? Как насчет дальней космической разведки, спросил Дональден. Вопрос его стороны не был праздным, Даже при условии, что ему невероятно повезет, и он сможет таки построить новое кольцо, куда лететь, в какую сторону прыгать? Ведь у него нет координат родного мира. Он не знает, как он далеко, но то, что тот далеко, это ясно. Прыгать в реку и глупая избули простые и гораздо более дешевые способы самоубийства. Он отлично понимал, что в следующий раз ему так не повезет, и он может оказаться в пустом космосе без людей и даже беспригодных для жизни планет на сотни световых лет вокруг. А если такие найдутся, лучше уж сразу умереть, разбившись о поверхность, чем жить одному на всей наверняка враждебной планете. Следовательно, у него будет только одна попытка, и она должна стать идеально точной. Постройка кольца это решение лишь половины проблемы, причем самой лёгкой части. Нужны еще координаты ибо кольцо взять с собой невозможно. В службе дальней разведки, он и хотел их получить, а может, если повезет в очередном разведывательном полете наткнутся на свой мир. Это было бы идеальным выходом за чужой счет попасть домой. Шансы мизерны, но ничего другого он придумать не мог. Решил стать разведчиком, переспосочил лейтенант и весело подмигнул сержанту. Тот улыбнулся в ответ. Жери, непонимающе, смотрел на их перемигивание. Сержант с лейтенантом все же не удержались от смеха, рискуя отпугнуть своим поведением предполагаемого новобранца. Для дальней разведки в империи есть перегдимый парень, все же ответил тучный сержант, справившись с собой. Или ты не знал? Откуда мне знать зло подумал Джерри, но выдывив из себя смущенную улыбку, проговорил. Нет. Впрочем, в такой дыре это не удивительно. Не повезло тебе, парень, уж извини. Придется тебе как-то по-другому реализовать мечту о звездах», — с фальшивой грустью улыбнулся Ретина. Джерри понял, что сюда часто заглядывают люди, мечтающие посмотреть космические просторы подобным образом. Но данную сферу, как он только что узнал, уже монополизировали некие паломники. Может быть, тогда есть место в экспедиционных корпусах еще раз попытал счастье Джерри. Все туда же. Нет, парень, покачал головой сержант. Сюда тоже дорога заказана. В экспедиционные корпуса набирают только ветеранов, уже зарекомендовавших себя в боях. Жаль. Доналден тяжело вздохнул экспедиционных корпусах, отправлявшихся для покорения далеких планет, наверняка тоже имелись свои разведчики, причем точно не перегримы. Этот вариант хуже первого, причём он тоже оказался пустышкой. Чтобы облегчить тебе задачу, парень, я глашу список вакансий армии его императорского величества. произнес сержант, желая расточить все точки над и, с этим нерешительным кандидатом на новобранцы. Их немного, вот. Луркай тяжелая пехота. Пилоты для военной техники, начиная от БМП и заканчивая авиацией, флот. «Ну как? Выбираешь что-нибудь из этого, спросил лейтенант. Если ты пройдешь все необходимые тесты и они покажут, что ты годен к службе по выбранной профессии, с тобой заключат контракт на пять лет. Если не подойдешь, тебе предложат альтернативу, под которой подойдут твои данные. «Увы, ничего из этого мне не подходит, серж. Подумай хорошенько, парень, постался со задержать ускользающего новобранца сержант. За каждого дополнительного новобранца сверх норматива им полагались премиальные. Что тебя здесь ждет? До конца своих дней будешь копаться в этой пыли? Подумай о том, что может дать тебе армия. Всего пять лет на службе у его величества, и у тебя полные карманы денег. Можешь поселиться на райских планетах с девками, которые всегда хотят, а не жить в этой адской дыре. Подумай. Но Джерри прекрасно знал все эти уловки вербовщиков, обещания золотых гор, куда уж на солнечном пляже и прочих благ, которые сулит военная служба. В конце концов его брат был вербовщиком, и от него он узнал все эти тонкости. Он также знал, что в армии тем более действующей жаркими боями, могли запросто убить первую же минуту. "Нет, это не для меня", подумал Дональден, со словами извинениями поворачиваясь к выходу. Джерри вышел из вербовочной конторы с плохим настроением и забрёл ближайший бар с дешевой выпекой для внищавших батраков. Не смысла мучиться, искать деньги и стоять кольцо заранее зная, что проблем при этом появится куда больше, чем предполагалось, думал он. Зачем дергаться, не ведая, куда прыгать? Не видя решения проблемы ни в одном из пунктов, Джерри упал в дух у кислое пиво и уже подумал о том, чтобы остаться и устроиться здесь. Сначала поработать батраком, А скопив денег взять в жены какую нибудь деваху, вроде той, которая сейчас стоя за барной стойкой стрельнула в его сторону заинтересованным взглядом. Завести свою ферму где-нибудь на севере границ с болотами, где еще есть свободная и дешевая земля. Так и поступало большинство батарков, не имея возможности уграться с планеты, разве что вступить в армию или флот его императорского величества, или просто не желая делать ни того, ни другого. Нет, Это мне тоже не подходит, подумал Джерри, заказываю еще одну бутылку мутного спиртного без названия.